Странно, но с каждым новым боем, с каждой перестрелкой уходит жалость к боевикам. Поначалу терзали какие-то сомнения, что мы сюда пришли как завоеватели. Мочила мысль, что я в какой-то степени оккупант, может даже и убийца. А сейчас все до лампочки. Вместе все, не более того. Все ясно как белое и черное. Мы хорошие, а не плохие. Постепенно азарт боя сходил на нет. Наваливалась усталость. Подёли спать. Бойцы активно обсуждали прошедший день, каждый перебивая друг друга, рассказывал о запом... запомнившиеся эпизоды. Два бойца вернулись с первого этажа. Один из них, судя по репликам, был ранен в плечо. Медики, которые были в подвале, прямо на месте оперировали тяжело раненных. Бойцы вырывали из своих дранных бушлатов куски ваты верхней материи и смастери факелы и запаливали их. Вокруг собралась толпа любопытствующих. Один из солдат разделался. Тут при неверном свете все увидели, что правое плечо бойца всё в крови. Кто-то дал фляжку, то ли водки, то ли спирта. Сначала дали сделать большой глоток раненому, а затем начали очищать от грязи. из апёгшейся крови раны. Тело солдата дёргалось от прикосновения ваты из из индивидуального пакета, смоченной жидкостью. Чтобы не кричать от боли, он засунул в рот кожаный ремень и всякий раз вгрызался в него зубами. Из уголков рта текла слюна. Боец тыльной стороной ладони смахивал её на пол. По лбу котился пот, заливая глаза. Окружающие его поддерживали, подбадривали, старались с разговорами отвлечь от боли. Его друг, вооруживший штык ножом, помогая себе трофейным стилетом, расширял рану, ища осколок. Старался не причинять боли, но раненый морщился. Ему предлагали сделать инъекцию обезболивающего, но он, сдерживая вопли боли, стиснув зубы, посылал окружающих подальше. Наконец хирург добрался до осколка. Все понимали, что его надо выдернуть очень быстро, иначе пациент потеряет сознание, от боли или того хуже, может умереть от болевого шока. На войне все по неволе становятся неплохими медиками. Знания лишними никогда не бывают. Из подсобных материалов врач сорудил ножницы. Радом стоящие взяли покрепче пациента. Он напрягся в ожидании рвущее тело. И мозг на части боли. Естественно, ворремя покрепче зубами. Даже при этом плохом освещении было видно, как скулы побелели от напряжения. Глаза зажмурены. Сильнее, чем прежде, по лицу катятся крупные капли пота. И его товарищ осторожно погрузил рукава на плечо импровизированный захват, уготоил осколок и рывком дёрнул его на себя. Раненый взвыл, дёрнулся резко назад, затем так же резко вперёд. Из плеча хлынула кровь. Рядом стоящие солдаты судорожно рвали оболочки на индивидуальных медицинских пакетах. С треском лопалась плотная бумага, летели на пол булавки, спрятанные в каждом пакете. Ворковом разматывали бинты. При этом все соблюдали осторожность, чтобы не касаться внутренних поверхностей пакетов. С норовиста промокали кровь, пытались бинтовать, но кровь мгновенно пропитывала все тампоны и истекала по голой спине. Или были задеты крупные сосуды, или у парня плохая свертываемость крови. Все отдавали себе отчет, что он мог истечь кровью и погибнуть. Кто-то в темноте отстегнул магазин от автомата и начал вытаскивать патроны. Не хотелось применять этот варварский способ остановки крови, но выхода не было. Мелкие раны в армии, как правило, засыпают сигаретным пеплом, а крупные порохом. Из темноты в круг тусклого света выдвинулся боец. В руках он держал два открытых патрона. Быстро убрали тампоны и бинты. Подошедший одним движением высыпал порох на рану. Один Исфаколщиков поднёс огонь к поруху. Тон мгновенно вспыхнул, на секунду ослепив присутствующих. Раненый подскочил вверх, ди팡гиком. Но все увидели, что кровь остановилась. Иггиди нереально. Все добрытцы заговорили с радутам звёздным. Подбадривали его, плечо быстро и аккуратно забинтовали. Осколок обмыли водкой и вручили на память раненому. Остатки водки его заставили выпить. Всё, операция закончилась. Впереди была долгая холодная ночь. Очередная зимняя ночь в Чечне. Тем, кто сыпал порох бойцу на рану, оказался Юля. Он подошёл и молча протянул сигарету. Жив чертяка. Мы закурили. Мы были страшно рады видеть друг друга. молча, куря у лобалис друг к другу. Напарник молча вытащил из левого кармана какой-то предмет и показал мне. Освещение было никудышное. Я наклонился и сильно затянулся. В свете красного огонька сигареты увидел, что это ручная граната. Вывернутый и запал лежал рядом на ладони. Юра тоже носил в кармане бушлат заветную гранату. Значит, пока не пришло наше время. Не использовал, спросил её. Пока не, ты где был? Хотелось с тобой рядом быть, а ты куда-то потерялся. Как он его знает, Юра? Все побежали, и я за ними. Думал, что за пивом они меня сюда завели. За пивом очередь была бы, а тут души. Как ты? Цел, уши слышат всё великолепно. Ну, прямо великолепно. Его голос и в его голосе слышался скепсис. Мы с тобой живы, живы, целы, более-менее. У Духовском рикстаде сидим. На втором это же, что нам ещё надо? Пожевада выпить. Поднимись на этаж выше, попроси, они нальют. Как начать будем? Хрен его знает, Юра, как-нибудь. В подвал не, с... не спустишься, там импровизированный госпиталь. Как только они оперируют, ума не приложу. Войны, редактор, так же, как и мы здесь, в предсвете факелов. Нифига себе, как конец 20 века, а проводим операции в предсвете факелов. Ладно, хоть не лечим раны при помощи собачьего жира и заклинаний, и нашептываний. А ты повоюешь со своим народом побольше, и... И придётся заклинать и нашёптывать. А ты как хотел? Ничего не хочу. Из здания не выйти и не мечтай. Некоторые попробовали. Так тех, кто далеко не успел отбежать, сейчас что поет внизу. А кто по резьве на площади остались? В духи никого не подпустили, ни с этой стороны, ни с другой. Сейчас, наверное, уже всё подрасто. Ты про кого славу? И про наших же ублюдки. Ни кипяти, все же желание, верху ещё так много этажей. Они решили нас измором взять. Без подвоза еды, воды, боеприпасов, эвакуации раненых, мы здесь долго не продержимся. Так что надо как можно быстрее двигаться вверх. Подожди, вот они устроят нам такой же сюрприз, как в Госбанке, когда взорвали до днами потолок. Вот веселуха будет. не взорвут. Почему? Много этажей. Могут и верхние этажи сложиться. Мусульманинам за веру борьбу с инаверцами могут из себя порешить. Все не хотят жить, тоже верно. Но всегда пара-тройку фанатиков найдётся, которым глубоко наплевать на остальные жизни. Вот и рванут. Дураков везде хватает. Арсенал Мне нравится такой оптимизм. Слава, ты как всегда вселяешь в людей радость и уверенность в завтрашнем дне. Я реалист. Идём поищем место для ночлега. Идём дроб поищем. Может, духи не всё успели спалить. Мы медленно побрили по коридору. Заходили во все кабинеты. Искали, собирали обломки мебели, дверей, оконных рам. Всё стащили в один из кабинетов. Там же нашли пачку пищи бумаги. Разожгли костёр. Слабый огонёк лизал остатки мебели. Оставшийся лак у дверился черниль, неохотно горел. Привалившись спинами к стене, прижавшись друг к другу плечами, мы начали молча смотреть на огонь. Он притягивал наше внимание, каждый думал о своём. Мыслями уносились куда-то далеко, прочь от реалий. От событий прошедшего дня от тепла костра постепенно мы согрелись. Несмотря на, жар... на жажду, голод, переполнявшие нас эмоции, накатило с дрёмо, и мы начали засыпать. Закончился ещё один день моей жизни. Закончился очередной день очередной войны. Спать было неудобно. Конечности быстро затекали. Ноги сводило судорогой. Потом стало холодно. Костёр почти погас. Приходилось спать в полуглаза, наблюдая за костром. Ещё не рассвело, когда мы проснулись. Подкинули очередную порцию дров в полупотухший костёр. Костёр медленно разгорался. Мы начали делать зарядку, махать руками, приседать, отжиматься от пола. Только благодаря физическим упражнениям мы согрелись. Но без горячей пищи, чая, водки мы долго не продержимся. Духи нас не выпустят без потерь. И подойти не дадут помощникам. Кто кого. У них тоже нет возможности просто так пройти. Не выпустим. Порвем, как вчерашнюю газету. На улице, вернее на площади, началась перестрелка. Перестрелка. Осторожно, чтобы нас не подстрелили свои, приняв за духов. Мы выглянули из окна. Большая группа, не меньше полка, по форме очень похожа на собранную команду из внутренних войск и морских пехотинцев, пыталась прорваться к нам на помощь. Духи с верхних этажей отчаянно стреляли. Теперь мы с Юрой ясно представляли себе, какую невероятно трудную задачу мы сумели выполнить, преодолев площадь сверху даже при поршивом утреннем освещении всё было как на ладони. И бойцы внизу, внизу пытавшиеся пробиться к нам на помощь, а сейчас прятавшиеся за обломками техники, в ямах, окопчиках, представлялись сверху не более чем прекрасными мишенями в тире. В коридоре послышалась стрельба и, и разрыв гранат. Мы бросились из комнаты На второй лестнице бойцы, отступая, сдерживали натиск духов. Пошли на прорыв, уроды. Не получится. На бегу заталкиваю гранату в подствольник. Не целья стреляю. Граната исчезает в, лес... в лестничном пролете. Через секунду слышится хлопок разрыва. Звук падающего предмета. Стрельба замолкла на пару секунд и вновь началась. Не прорвутся. Всё больше наших просыпались и подбегали. На первой лестнице тоже перестрелка. Духи отчаянно желали вырваться из котла. Юра Редам тоже стреляет по духам из подствольника. По прежнему опыту знаю, что Стрелок с гранатомётом он более умелый. Может приложить как надо. Если я страдаю отсутствием пространственного воображения, Только я не могу представить, куда и как полетит граната по навесной траектории. То Юро прекрасно это делает. И сколько раз я удивлялся его умению закидывать гранату из подсолника из немыслимой позиции по невероятной траектории. И он неизменно добивался результата с первого выстрела. Вот и сейчас он с невозмутимым лицом азартно стрелял по духам. Под маской невозмутимости во время боя скрывается азартный, увлекающийся боец. Противник тоже перешёл на подствольники и ручные гранаты. Поэтому обе стороны держались друг от друга на почтительном расстоянии. Гранатная дуэль продолжалась. У меня мелькнула даже мысль: а что если вывести всех наших из здания, а потом взорвать его ко всем чертям вместе со всем содержимым? И все духи одним махом кончены. Заманчивая перспектива, но не дадут. Начальству подавай победные реляции и фотографию побеждённого здания на первых листах новообонных журналов. Флаг, чтобы как над Рейхстагом развивался. Сейчас будут гнать на помощь войска. На на площади такими темпами положит не меньше трети. загонят в здание не меньше дивизии, чтобы оставшихся положить здесь. Глава 19. Я примерно догадываюсь, что хотят сделать наши московские отцы-командиры. Хорошего от них не жди. Пакости, пожалуйста, сколько угодно. Толкового ни шиша. На улице тоже было слышно нарастающая перестрелка. Жалко, ребят. Надо поднажать, чтобы внимание духов на себя оттянуть. Сколько раз уже вызывали огонь на себя. Сюда бы пару представил генералов Пузанов и Зарбатского военного округа, чтобы они вызывали огонь на себя, спасая жизни солдат, что сейчас бьются на площади, идя к нам на выручку. Прикладываю шныф к автомату. Для подствольника осталось всего две гранаты. Перехожу на патроны. Толкам не видно, но стреляю. Из-за солдат, поднявшихся с первого этажа и подвала, становится тесно. Никто не хочет оставаться в стороне. Всем хочется приложить руку к уничтожению этого осиного гнезда. Если бы ещё после этого закончилась война, было бы просто замечательно. Но насколько я узнал этот народ, он будет биться за каждый дом, вести партизанскую войну войну до последнего гражданина своей родины. А для чего и за что мы здесь воюем? Мстим за своих товарищей и тех русских, ненавижую слово русскоязычные, которые натерпелись боли и унижений до нашего прихода. Вдруг мою левую щёку что-то обжигает. Мгновенно хватаюсь за неё. Ничего страшного, просто кто-то окатил меня горячим горячими стреленными гильзами. Ещё раз трущу кои, стараясь не обращать внимания на боль, продолжаю стрелять. У меня осталось всего полмагазина в автомате, ещё один короткий в кармане бушлата, а также по карманам около 20 патронов россыпью. Скоро придётся время на выходить из боя. У Юры, который тоже стреляет рядом, не больше. Эх, говорила же мне мама: "Учи английский, сынок". Как я не экономил патроны, но затвор сухо щёлкнул один раз. А через 15 минут и второй. Попросил у окружавших меня солдат патронов, но все отвечали, что нет. Судя по их азартным рожам, Я предположил, что им просто жаль расставаться с ними. Непосредственной угрозы моей жизни не было, и поэтому они не дали жмоты. Всё, я пустой. Надо выходить из боя. Крикнул об этом Юрий. Он кивнул и ответил, что сам через пару минут закончит и догонит меня. С трудом растолкав мешавших друг другу солдата и офицеров, Я выкатился в свободное пространство коридора, решил подождать Юру, а затем идти дальше. Вот и показался Юра. Он был возбужден. «Как, Слава, мы дали этим гадам просраться? Великолепно! Как ты сам? Не дождешься. Как это это?» «Есть анекдот. Начал рассказывать о Юре по дороге на первый этаж. У старого еврея спрашивают, как здоровье, Абрам?» А тот отвечает: "Не дождётесь". Вот так и я. Как бы пакостно ни было на душе, постоянно всем отвечаю, как тот старый еврей. Оригинально. Когда есть злость, то появляется задор. Хочется биться за свою. А если я буду плакаться тебе, что мол всё хреново, то пользы не будет. Вот представь себе, что я начну жаловаться на войну, её бессмысленность. Ты же её остановить не сможешь. А про меня подумаешь, какой я чудак на букву М. Неплохо, слава, мне нравится. А ты знаешь, что такой мудак? Мудрый армейский командир, знаешь. Не первый год в армии. Сейчас мы с тобой будем ржать до до колик, если внизу патронов не найдём. Животы от хохота надорвём. Да пошёл ты. А кто нам боеприпасы подвезёт? Ты хоть транспорт с большой земли видел? Для нас сейчас место в 300 м от дворца казалось глубоким тылом. Что делать будем? Попытаемся у раненых отобрать. Им-то уже вроде как ни к чему, а нам пригодится. Слава тебя слушать, так ты ради патронов погнёшь могилы раскапывать. А ты пойдём. Мы же не золотые коронки идём выдёргивать. А там глядишь, может и помощь подойдёт. У них разживёмся. В дурдоме, Юра. Чтобы воевать, мы идём забирать патроны у раненых и мёртвых. Как будто нам с тобой это надо. Рассказать нормальному гражданскому не поверит. Скажет, что мы евреи. Так поэтому и не говори. Я не скажу. Ладно, идём. Мы спустились на первый этаж и пошли бродить по нему в поисках боеприпасов. Иногда спотыкались о бабруже, но когда его рассматривали, то убеждались, что из него уже вынули патроны. Когда спрашивали о немногочисленных бойцов, которые наблюдали за перемещениями людей на площади, те спокойно отвечали, что ждут, когда прибегут свежие силы. Вот мол у них мы и возьмём. В подвале, по их словам, также уже не было ничего. Пораненных и убитых отобрали всё, что можно было взять. Значит, не мы одни охотники за боеприпасами. Мы с Юрой начали психовать. Наверху, судя по выстрелам, шёл не шуточный бой, а мы здесь, как последние трусы сидим. От избытка чувств я начал ходить по вестибюлю первого этажа, отчаянно пиная весь мусор, что попадался под носок моего ботинка. Юра с мрачной физиономией наблюдал за происходящим на площади. Судя по его реакции, ничего хорошего не происходило. Перестрелка на площади была очень оживлённой. По лестнице послышался грохот башмаков. Я пошёл посмотреть. Несли двух бойцов, двух сотых. У одного оторвана ступня и часть головы голени, а второй, казалось, был разорван на части. На гранату лёг сам, нас закрыл А Сашке не повезло. Рядом он стоял. Вот ногу и снесло. Ответили бойцы с дрожью в голосе на мой немой вопрос. Патроны-то где? Несмотря на весь трагизм ситуации, спросил я. Наверху сразу разобрали. Жаль. У всех мало осталось. Сейчас вроде вперёд немного продвинулись. Может, и духов заберём. Блядь, всё как с 41-ом. «Добудьте себе оружие у врага в бою! Тьфу, блядь!» «Да не кипятитесь вы так!» Один из несших останки солдат смотрел на меня, как на сумасшедшего. «Хотите, я вам свои патроны отдам?» «Хочу, давай!» «Возьмите!» Солдат достал из-под сумка пару магазинов и протянул мне. «Спасибо, брат, с меня бутылка!» Бойцы пошли дальше в подвал. «Добудьте себе оружие у врага в бою!» Я посмотрел на контрольное отверстие, что на магазине. Там виднелся капсюль патрона. То же самое было на втором магазине. Значит, полные 60 патронов. Не густо, но хоть что-то. Я хотел поделиться с Юрой, но скажу честно, читатель, есть такое армейское выражение: жаба задавила. Жадность человеческая. За Юрку жизнь отдам. Ну тут жалко. Что такое 60 патронов Тфу на 2 минуты хорошего боя. А если делить их пополам, то и настолько не хватит. Жадность и азарт не самое моё лучшее качество. Ну такой я есть. Легко я убежал наверх. Куда только делиせ апатия и усталость. Наверное, у меня что-то с головой не в порядке. Все вокруг были спокойны, уравновешены, усталы. А я, как молодой боец, с Алабона нарвался в бой. Дурак, наверное, бывает. Вперёд, вперёд. Темп, скорость, только вперёд. Пока мы с Юрой бродили в поисках патронов, наши отбили лестничный марш и уже подбирались к площадке третьего этажа. Пробиться в первые ряды было непросто. Залегли на полу и стреляли вверх. Опять не было видно конкрет... конкретного противника. Ни мы, ни духи не видели друг друга. Как только началось перемещение, я вклинился и вместе с группой бросился вперед. Вот он, третий этаж. Только достигли площадки этажа, как тут же рассредоточились. Я упал и начал быстро перекатываться. Автомат перед собой. Показалось, что мелькнула тень. Во время перекатка Даю короткую очередь. Поле веером разносится по коридору. Я у стены. Рядом какой-то кабинет. Привстаю на колено и заглядываю в дверной проём. Вроде никого. В полуприседе, держа автомат на уровне глаз, нервно поворачиваясь, вхожу в помещение. За спиной шорох. Быстро делаю кувырок через правое плечо вперёд. Не успев приземлиться, даю короткую очередь на звук. Этот сквозняк шуршит разбросанными бумагами. В кабинете лежат два трупа боевиков. Преодолевая отвращение, подхожу к ним. Видимо, из подствольника через окно. А рядом валяются два автомата и какая-то сумка. Беру первым делом автоматы. Так, магазин и долой. Не полные, но патроны есть. Дальше. Судорожно рву замки на сумке. Сверху пара гранат. Их в правый карман. Бушлат, а дальше деньги, рубли, твою мать. На хрен мне эти рубли. Отдал бы эту сумку за цент патронов. Достаю пачку. 50 рублёвую. Ноуч, какие-то жирные. Рву обёртону пачки. Достаю купюру. Рассматриваю. Так и есть, фальшивая. Краска плавёт, бумага чуть лучше туалетная. На хренной этой бумажке, не знаю, дети гор считают, наверное, что они настоящие. Но не могли же они держать оборону всего с двумя магазинами. Обшариваю помещение дальше. Вот они, мои родные, мои хорошие. У окна лежат шесть магазинов. Полупустой цинк патронов, штук 40 гранат и цинк с гранатами. для подсвольника и шесть мух. Идите к папочке, мои хорошие, усю-сю-сю. Молодцы, духи. Хорошо, подготовились. Только хрен вам в рот, а не оборону. Полные магазины распихиваю по карманам. Благо, что разработчики нашей формы кроили карманы под размер автоматных рожков. Пустые и полупустые магазины набиваю патронами. Гранаты для подствольника. Набрал металла килограммов 5, не меньше. За спиной болтается пару одноразовых гранатомётов. В руках ещё один. Автомат с полным пулемётным магазином и гранаты в подствольнике с стволом вниз на правом плече. А теперь и поворачивать можно. Пока набивал выше перечисленные сокровища карманы. В коридоре разгорелась стрельба. У Касика встал на одно колено, а потом осторожно высунул голову в коридор. Духи устроили баррикаду в коридоре и вели бой с нашими. На лестнице тоже велась перестрелка. Прячась за выступом, я подошёл к нашим. Посторонитесь, ребята. Все расступились и зажали уши. На ремне гранатомёта сорвал бумажку. Там лежали два ватных тампона. Засунул их в уши, раскрыл рот и выстрелил. Грохот потрясающий, тем более в замкнутом помещении. Были бы стекла, то непременно вылетели бы. Баррикаду из мебели и обломков кирпичных перегородок разнесло в щепки. Класс! Достаю из-за спины второй гранатомет. Подарок вам от бешеных псов. вырываю кольцо с чекуй откидываю прицельную планку и жму на выступающую клавишу настало уроды для вас судный день грохот несмотря на вату здорово с трудом удерживаю себя от искушения всадить туда же и третьему уху хорошего помаленьку отбрасываю пустую трубку и скидываю автомат очередь от стены до стены от всей души не жалея патронов Как это оказывается здорово. Вот так с колена водиц стволом стреляющего автомата от стены к стене, не жалея патронов, не считая, сколько у тебя осталось на этот кабинет, не сможешь ли ты выйти из него в коридор. Затвор сухо щёкнул, выдёргиваю магазин и в карман. Пригодится родное. У меня для него начинка есть. Вставляю второй, вперёд, только вперёд. Вряд ли кто уцелел после такой встречи. Но чем черт не шутит. Зачистка она и есть зачистка. После разрыва гранат в коридоре сплошная стена из пыли и дыма. Ноздри щекочет запах сгоревшей взрывчатки и пороховых газов, штукатурки и звездки. Это мои мушки постарались. Расчистили нам дорогу. Мелкими перебежками продвигаемся вперед. Что-то цепляю мягкое носком ботинка и отбрасываю в стороны. Краем глаза замечаю, что это фрагмент руки, и в тряпке, наверное, все, что осталось от рукава. На обожженной стене красное пятно и груда тряпья внизу. Моя работа. Вперед. Так, двигаясь, мы насчитали восемь трупов. Некоторые были разорваны осколками, в некоторых я достал из автомата. Вот это война. Ай да Славка. Ай да сукин сын. Молодец. Пять баллов. Я был горд и почти влюблен в себя. Сколько мы потом не проходили, но ни одного живого духа не нашли. Видимо, эти не успели подняться выше. Получается, что я своим трофейным гранатометом и уложил восемь духов. И освободил весь этаж. Не один я, конечно, но я был основным. Не зря, значит, живу. Хоть одно, но полезное и хорошее дело сделав в жизни». Также на этаже мы обнаружили шесть трупов наших солдат. У двоих половые члены и мошонки были отрезаны и вложены в рот. Все трупы без исключения были в садинах, кровапотёках, на живых порезах. Пытали их. Что хотели узнать духи, сидя здесь в почти полной осаде от пленных? Скорее всего, ничего, просто вымещали глухую злость за нашу оккупацию. Бессильная злоба страшная штука. пошёл и разделил с бойцами найденные трофейные боеприпасы. Все были поражены моей находкой. А затем мы поспешили на помощь тем, кто пошёл наверх. Наши бойцы уже бились за пятый этаж. Духи оставили немногочисленную группу своих бойвиков нам на растерзание, а сами поднялись на седьмой. Мы сорвали лестничные пролёты между шестым и седьмым этажами на второй лестнице. Не успели или что-то не сработало. Оставался лишь один путь. Это здорово смахивало на ловушку. С каждым новым этажом духи все отчаяннее визжали «Аллах Акбар!» и бились с отчаянной ожесточенностью. Им уже было ясно, что выйти из здания не удастся, а к нам пробилось подкрепление, и мы шли уже более весело. Прибывшие дали нам отдых, подвезли воду, Много воды. Я до конца жизни не забуду вкус этой воды. Самый вкусный напиток, что приходилось мне пробовать в жизни, казалось, что выпил не менее трех литров. Живот был похож на большой аквариум. Тут же привезли и спирт. Тоже не оказался лишним. Сразу выпил полстакана разведенного спирта. Горячей пищи не было. Но мы разогревали тушенку на кострах из остатков мебели. двери я оконных рам. Командование нашей бригады прибыло в здание с первой партией пополнения. Буталов поначалу старался показать себя старым воином, опытным бойцом, но всё это рухнуло. Его не воспринимали собственные подчинённые, не говоря уже об остальных. Кто он есть такой и что собой представляет, мы уже успели рассказать всем желающим. Так и не появилось единого командования. Прибыли десантники, морские пехотинцы и внутренние войска. Каждый из прибывших командиров мнил себя великим полководцем, но все вяло послали их нахрен или откровенно саботировали решения и приказы. Многие, кстати, были абсурдны, например, в каждой части построится на определенном этаже. Пытались также собрать на совещание командиров подразделений, а ведь во многих ротах выбило командиров, не говоря уже про более мелкие подразделения. Некоторые умники пытались разделить раненых и запрещали своим медикам лечить военнослужащих, не из своих подразделений. Чушь собачья. Слава Богу, что у военврачей хватило ума и смелости проигнорировать это нелепое распоряжение. В огромном подвале... разместили штабы прибывших командиров, но они сидели и изнывают скуки. Не было войск, которыми можно было руководить, управлять. Не было возможности принимать решения и воплощать их в жизнь. Поначалу они все поднимались наверх и принимали непосредственное участие в боевых действиях. Потом это многим надоело, и они спускались вниз и пили вместе с другими вновь прибывшими офицерами. но некоторые оставались наверху со своими и чужими войсками и воевали. Так поступил Сан Саныч, и Серега Казарцев от него не отставал. Они за все время боев ни разу не покинули очаг боевых действий, хотя оба имели полное моральное и командирское право сделать это. Как обычные бойцы, они бились рядом со всеми. Так же их крыли матом, если они делали что-нибудь неправильно. Также их хлопали по плечу и поздравляли за удачный выстрел, за хорошо заброшенную гранату. Может именно вот это и отличает настоящих отцов командиров от паркетных шаркунов и карьеристов. Это было не панибратство, а именно уважение к человеку, который работает как ты, не боится грязной работы, не чурается того дерьма, в котором по воле Москвы ты купаешься. Понимаешь, что он не проводник московского маразма, а командир, который воюет за Россию. Болеет и переживает за каждого погибшего, каждого раненого. Они, Сан Саныч и Казарцев, просто мужики, пахари этой войны. Не они составляли ежедневные победные реляции в Ханкалу о блистательных подвигах и заверяли, что вот-вот возьмем здание. Нет. За них это блестящее дело Буталов. Не забывая, конечно, подчеркнуть свою роль в этой освободительной операции. Естественно, он был не одинок. Все командиры, что обосновались в подвале здания, писали под... подобные ежедневные сводки по началу каждый по одиночке, но цифры сильно отличались друг от друга. И поэтому, получив очередной разнос от Ханкалы, командиры теперь собирались, тщательно обсуждали все детали своих докладов и отписывались. Как водится, на любой войне по этим рапортам выходило, что половина населения города Грозного засела в обороне дворца, и большую его часть мы уже уничтожили. А что же будет, когда мы пойдем дальше? Здесь же в подвале расположились и медики. Поначалу они как-то чурались, сторонились друг друга, но затем плюнули на все условности и объединились в один единый организм. Хвала разуму. Несмотря на прибывшее... Подкрепление взятия остальных этажи проходило с трудом. Духи бились за каждый сантиметр этажа лестничного пролёта. Двое бойвиков обвешались гранатами и бросились на бойцов. Погибло 14 человек. Противник не в счёт. Этот случай вызвал у всех злобу. Затем духи стали оставлять мины-ловушки. Минировали двери, помещения оставленные цинки с патронами, ящики с гранатами и гранатомёты. Всё это взлетало на воздух, стоило лишь прикоснуться к этим трофеям. Гранаты или мины выступали в роли детонатора, запалы или провоцировали подрыв остальных боеприпасов. Потом хоронить было некого. Просто бесформенное кровавое месиво, которое могло вместиться в большую банку из-под селёдки. Подходили всё новые войска, они рвались в бой, их никто не сдерживал. Хочешь воевать, пожалуйста. Дрались по принципу Суворова: каждый солдат знай свой манёвр. Приходили новые командиры, многие вновь пытались взять командование на себя, но эти попытки проваливались. Они быстро успокаивались и начинали пить и писать хвалебные оды своему военному мастерству. Всё старо как мир. Всё повторяется. Пару раз приезжали какие-то московские генералы с корреспондентами, красовались на фоне дворца, давали интервью в самом здании. О чём-то спрашивали у раненых бойцов. Кто-то попытался подойти ко мне, но я повернулся спиной, И через плечо посло... послал на хрен. Ещё не хватало, чтобы родители увидели меня на телеэкране. Ни к чему всё это баловство. Ни ночи слились воедино. Постоянно кто-то воевал. Я и сам придерживался такого же графика. Атака или сдерживание контратаки. Однажды духом удалось нас отбросить на пару тяжелых вынос. Примерно с десятого это же на седьмое. Пришлось хорошенько их отстрахнуть. С потерями отбили свою территорию. Так вот, полдня воюешь, А затем, когда заканчиваются боеприпасы, спускаешься на пару этажей вниз. Там уже горят костры. Горячая каша с тушёнкой ждёт тебя. Кто-то постоянно поддерживал огонь, готовил пищу, наливал полстакана разведённого спирта, подтаскивал патроны, боеприпасы, сигареты. Если это были товарищи, то спасибо им за эту заботу. Никто не спрашивал тебя, кто ты, из какой части, офицер или солдат. Все просто подходили, садились, ели, курили, отходили в сторону, освобождая место другим. Несколько часов сна. Потом просыпаешься от мелочей. Мозг от усталости и избытка впечатлений уже не работает. Сознание выключено. Перестал уже считать, какой этаж в зале, на каком этаже воюем. Был момент, когда в зале одна лестница. и пробились сразу на следующий этаж. Казалось, что уже полжизни прошло, а мы всё так же возимся в этом проклятом всеми здании. Чем выше мы пробирались наверх, тем больше войск скапливалось в во Эрдварце. Было такое впечатление, что вся группировка прибыла для штурма нового Рейхстага. Появилось много свежих лиц. Здесь был и спецназ всех мастей и рангов: ГРУ, ФСБ, МВД, СОБР, АМОН, а уж прочие войска бесчёта. Генералов было так же, как грязи. Где же вы были, уроды, когда мы здесь на площади окапывались? Тфу, стервятники поганые, мародёры. Журналистов всех мастей и рангов тоже немало. Простой махрок к ним не пускали. А вот на прибывших, у которых еще пионерские костры в заднице горят ясным пламенем, тех вперед к телекамерам на голубые экраны. Вот они-то тебе, читатели, вешали лапшу на уши в программе новости. После плотного ужина с пивом. Короче, не буду тебя утомлять. Взяли мы этот рейхстаг. И кто-то водрузил на него красное знамя победы. По правда, через пару дней его заменили российским флагом. Но это уже не принципиально. Может, для московских генералов и их прихлебателей из Ханколы это имело жизненное важное значение, а для сибирском охраны нет. Буталов бегал по этажам и собирал нас. Когда осталось уже пара тройка этажей, то решили негров, то есть нас, отвезти. А штурм лисерта оставить или Тимосковской? Почему-то все дружно положили на Буталова и сами продолжили штурм. А всех красивых и расписных в новом американском и турецком камуфляже послали в первопрестольную и расписались мы на новом Рейхстаге. Много было добрых слов о наших погибших товарищах, о раненых, но мало было и брани. Досталось всем, в верховном и главнокомандующему, его бывшему подчинённому Дадаеву. Министр обороны также не остался без нашего внимания. Буталову был отдельный письменный привет. Дудаева и его ближайших сподвижников не было в этом здании. Наверное, раньше вышли. Из бойцов, кто оборонял эту цитадель, никто не выжил. По крайней мере, по моим данным. Пленных также не было. Не было настроения у наших солдат брать в плен даже тех, кто сдавался. Некоторые прыгнули с многометровой высоты вниз. некоторыы с многочисленными огнестрельными и ножевыми ранениями висели на кусках электрического провода. Слишком свежи были воспоминания о тех наших товарищах, которых духи использовали как живой щит. Когда вышли из дворца, начали подсчитывать потери нашей бригады. Толкум никто не мог доложить, где его люди и сколько у него всего личного состава. Бардак полнейший. Постепенно картина прояснялась. Непосредственно в здании погибли 15 человек, и 17 были ранены. Трое из отправленных на северной для эвакуации сбежали и теперь прятались в подразделениях, путая всю отчётность. Доктора их обследовали и с матом и пинками загнали на ближайший транспорт до аэропорта. У одного начинался перитонит, а у других гноение ран. Перитонит чертовски неприятная вещь. Это когда рвётся какая-то полость, ну, желудок или желчный пузырь, и кишки обливают собственной кислотой. Или когда огнестрельное ранение в живот начинает нагナイваться, разлагаешься заживо. Шансов выжить очень мало. И вот такой боец, или от отчаяния, или от жажды мести рвётся в бой. А остальные двое также ничуть не лучше. На фронте каждый становится немножко медиком. Им грозит ампутация конечностей, и они идут в бой. Конечности им ампутируют в любом случае, раздроблены кости. Они идут и воюют как здоровые. Таким людям надо памятники при жизни ставить. Где ни что с ними стало, впоследствии я не знаю. Все были на подъёме. Теперь казалось всем, что стоит, что стоит только чуть-чуть в одножатие враг побежит. Но начались какие-то непонятные переговоры со старейшинами. О чём разговаривают с этими духами? Так нет руководства ставки, и московские тузы о чём-то шепчутся. Войска стоят и жуют сопли. Духи тем временем перегруппировываются, подтягивают свежие силы, залечивают раны, оправляются от первого шока поражения. их муллы проведут очередную пропаганду среди своих соплеменников, и вновь священная война Газават вспыхнет с новой силой. А мы пока будем стоять в городе. Свежих сил нам никто не даст. Вооружение и технику новую не подтянут. Так на кого работает в данном случае Москва? Не знаешь, читатель? Я тоже не знаю. И никому у нас в бригаде это тоже не было понятно. получалось, что Москва воюет по-норошку, выигрывая время для духов бессмысленными переговорами. Если бы не настоящие похоронки и не убранные до сих пор трупы на улицах, то это было бы очень смешно. Смешно, если бы не так страшно. Неужели купили всех тех, кто руководи... руководит из Москвы боевыми действиями в Чечне? Коты порядок события показывали, что это так. Как бы мне ни хотелось, чтобы я заблуждался на этот счёт. Но ежеминутно возникали вопросы в голове, а ответа на них я не находил. С подобными же вопросами ко мне обращались и офицеры и солдаты. Я отшучивался и посылал всех на хрен. На душе было тяжело. С Юрой мы постоянно обсуждали эту тему. Нет ответа. Серая погода, разрушенные здания, громадные потери, неубранные трупы на улицах. без перспективности самой войны, когда победа пирова, а свой же командир из столицы даже её превращает в поражение. Всё это ещё больше портило настроение, подрывало и так неустойчивую веру в верховного главнокомандующего и его окружение. Было ощущение, что нас здесь всех предали, продали, жертвы напрасны. Всё не имеет абсолютно никакого значения и смысла.